Антоний Посевин, хотя и возбуждал против себя неудовольствие самих поляков тем, что более заботился об обращении московского государя в католицизм, чем о польских интересах, однако он неизменно держал их сторону, подтверждал их требования и также торопил русских. Напрасно москвичи повторяли ему, что если царь уступит всю Ливонию, то у него не будет пристани морских и нельзя будет ему ссылаться с папой, цесарем и другими государями». Нельзя будет войти с ними в союз против бусурман. Ничего не помогало. В польском лагере Гетман-Замойский и его приближенные, по словам очевидца, рассуждали таким образом. «Согласись мы оставить за великим князем московским только часть Ливонской страны, он усилится от морской торговли и может вернуть прежнее могущество. Тогда придется вести новую войну. Гораздо же лучше теперь доконать его Изуид Иезуит-посредник усердно действовал в этом смысле. Испуганные угрозами, наши послы, наконец, согласились объявить самое последнее условие, заранее разрешенное царем и его думой, то есть уступку всей Ливонии. Кроме того, отступились от возврата Полоцка и Вележа. Поляки со своей стороны возвратили нам все занятые ими псковские пригороды, то есть Великие Луки, Заволочье, Холм, Остров и прочее. На этих условиях... В Киеверовой горке заключено было десятилетнее перемирие, начинающееся от 6 января 1582 года. Когда дошло дело до написания договорных грамот, то возникли сильные пререкания по поводу царского титула и выражений насчет уступки ливонских городов. Во время этих споров посевен от природы человек вспыльчивый и довольно сварливый. Бранился и кричал на русских послов, и однажды до того вышел из себя, что вырвал из рук князя Елецкого черновую договорную запись и бросил ее, а самого князя схватил за воротник его шубы, оборвал застежки и, повернув лицом к двери, выгнал его из своей избы». Наконец, согласились на том, чтобы написать Ивана Васильевича царем и государем Лифлянским и Смоленским только в московском договорном списке. Согласились также написать уступку не только ливонских городов, завоеванных поляками, но и тех, которые были еще заняты русскими. 17 января защитники Пскова увидали со своих стен большое движение в неприятельских лагерях и приближавшуюся толпу конных и пеших людей. Воеводы думали, что поляки затевают новый приступ, но от толпы отделился русский боярный сын по имени Александр Хрущев. Впущенный в город, он вручил воеводам перемирную грамоту от русских послов. Велика была в Опскове радость граждан, освободившихся от тягостной осады. Еще более радовались поляки столь выгодному для них миру. Замойский устроил в своем стане пир и звал на него русских воевод. Шуйский отпустил своих товарищей, но сам не поехал. В первых числах февраля польский гетман снялся с лагерей и двинулся в Ливонию отбирать у русских уступленные ими города и замки. Особенно чувствительна была для нас потеря Дербта или Юрьева-Ливонского, который 24 февраля перешел в руки поляков. В этом городе издревле находилась значительная русская колония, а со времени русского завоевания в течение слишком 20 лет Он успел до некоторой степени обрусеть. В нем основалась православная епископия, и появились многие православные храмы. Здесь же успело смениться целое поколение русских граждан. Выселяемые отсюда в Новгород и Псков, граждане эти и их семьи прощались с Юрьевым, как с своим родным городом, в последний раз молились в своих приходских храмах и со слезами причитали над могилами родственников». Уступая ливонские города Баторию, в Москве питали надежду, отделавшись от сильнейшего врага, потом ударить всеми силами на более слабого, то есть на шведов, чтобы отнять у них обратно Нарву и другие эстонские города, взятые ими у русских. Посему московская дипломатия во время мирных переговоров с Польшей старательно отклоняла предложенное по Севинам посредничество для заключения мира со шведами. Надежда отобрать у них взятые города особенно усилилась после того, как де Лагарди двинулся было к берегам Невы и осадил Орешек, но здесь потерпел поражение и со стыдом ушел назад. Около этого времени, именно в июне 1582 года, в Москву прибыли те же польско-литовские уполномоченные, князь с с товарищами для подтверждения перемирного договора. При всем они требовали, чтобы царь оставил Эстонию в покое и не воевал ее во время десятилетнего перемирия.